Глава 2 Я внимательно прочитал распечатку радиограммы от Журавлева. В сообщении не было чего-то особенного. Это было обычное еженедельное донесение. Старший воевода Журавлев докладывал, что в Москве и на западных границах Новой империи все спокойно. Но ну еще бы, после подавления в прошлом году шуйских И разгрома 50 татарского войска в Европе и на южных рубежах царила некоторая растерянность. Огрестные правители пока еще не знали, что с нами делать. То ли собрать войско побольше и все-таки прихлопнуть, то ли попытаться выведать. Отчего это мы стали такими борзами? Вот уже восемь месяцев личного времени мы являлись гостями этой реальности. Где с нашей мощной подачи динамично развивалось сильное русское государство. Мы это наша неразлучная Троица и гости из параллельных реальностей: Косарев, Крюков, Шевчук и Катя Тихомирова. Ну и, естественно, Маша, на правах моей невесты и главного координатора. Дома на базовой осталась только Лена Старостина, заявившая, что она столичный журналист, и не собирается взрывать. Свой талант в глуши. Перечитав послание Журавлева еще раз, я встал и, с хрустом потянувшись, подошел к огромному окну. Наш с Машей Терем стоял у самой вершины холма, и вид отсюда открывался великолепнейший изгиб южного буга, белые тела моторных катеров, стоящих у причала, зеленая пена садов, освещенная прямыми лучами полуденного солнца. Ярко-красные крыши коттеджей. А всего полгода назад, когда мы начали возводить город, здесь было зимнее становище Нагаев. Объем работ был проделан громаднейший. Поначалу все материалы от гвоздя до бревен приходилось таскать с базовой. Только пару месяцев назад, когда в нашем городе открылась торговля, купцы стали завозить сюда лес и камень. На выжженных солнцем каменистых склонах были построены ступенчатые террасы. На них насыпался отборный чернозем. Сложная система орошения позволяла высаживать на террасах даже деревья. Теперь эти сооружения напоминали висячие сады Семирамиды. Город, названный в честь отца нашего государя Грозным. В начале XVII века этот позывной незаурядного во всех отношениях царя еще не вошел в употребление. Но мы не приминули рассказать Дмитрию, под каким прозвищем вошел в историю его отец. Окружала система глубоко эшелонированной обороны. Она состояла из вооруженных пулеметами и малокалиберными зенитными орудиями дзотов, траншей, минных полей и заграждений из колючей проволоки. Такая линия могла остановить танковую дивизию вермахта. И эта оборона не казалась нам чрезмерной ведь наше поселение находилось в глубоком тылу Крымского ханства. Новый русский город Грозный размещался точно на месте города Николаева. То, что строительство не пришибли сразу после начала, иначе как чудом не назовешь. Против нас действовало сразу несколько сильных врагов. В первую очередь Нагая из Одессанской орды, селестрийского пошалыка Османской империи. Затем татары из Крыма ну и казаки не побрезговали бы пограбить москалей в текущий период их отношение к нам было совсем не братским. От крупных неприятностей спасало то, что в османской империи сейчас было тяжелейшее внутреннее положение, как бы не гражданская война да и персы во главе с абасом не давали нам спокойно жить. а более мелким игрокам нас было не взять. полсотни пулеметов и два десятка минометов Это довольно веский аргумент. Зимой и весной мы успешно отбили несколько нападений силами до 300-400 человек. Повезло, что тогда враги не собрали большого войска. А сейчас уже было поздно. Мы способны отразить любой штурм. На этот год нами была запланирована разведка боем в Крым. С более крупной операцией мы уже опоздали. На дворе была середина мая, а ходить на Крым в поход иначе, как зимой или ранней весной, нельзя. Летом татары выжигают траву. Поэтому Скопин-Шуйский и Журавлев, разместив новую армию лагерями в Курске, Белгороде, Воронеже, отвели этот год на перевооружение и подготовку. Большой поход должен быть только один – первый и последний. Кроме регулярных частей, численность которых достигала 40 тысяч, Винтовками вооружалась и поместная конница. Их по самым скромным подсчетам было уж никак не меньше 50 тысяч человек. Опытных и умелых воинов. А ведь еще на подходе были калмыки. Если их подманить и направить в нужном направлении, они и так в конном бою посильнее татар будут, но можно и им винтовочек подкинуть. Причем оружие мы натаскали столько, что их хватит как минимум на такую же араву и боеприпасов на пять лет боевых действий. Конечно же, на складе трофейного оружия не было нужного нам количества. Однако мы, открывая окно, каждый раз оказывались в новой реальности, на полностью забитом стволами и патронами складе. В целях уменьшения расходов на логистику мы построили стационарную рамку так, что при открытии окна оказывались прямо посреди складского комплекса. А присланные Дмитрием грузчики вполне могли заменить электрокары. Для обеспечения глубокого разведывательного рейда к нам в Грозный уже пробилось два полка легкой регулярной конницы «Улан». И теперь они по эскадронно в сопровождении пулеметных и минометных тачанок ходили в степь на 150-300 километров, чтобы пощипать нагайцев и привыкнуть к условиям ТВД. А через неделю мы ждали прибытия двух драгунских и двух стрелковых полков, во главе с Михаилом Скопеншуйским. Стрелковые полки должны были усилить оборону Грозного, а то в городе, кроме Улан, было всего 2000 бойцов. Разведка боем намечалась двойная – суши и море. Для морского рейда мы приготовили три 50-тонных моторных катера, оборудовав их 37 миллиметровыми зенитными пушками «Флаг-36» и один 200-тонный катер названный нами «Корветом», со 105 миллиметровым безоткатным ору орудием LG-40. Оружие мы приватизировали на складе трофеев в Подмосковье. Вот только с экипажами для наших дредноутов была напряженка. Набрали только расчеты для обслуживания оружия. А управлять катерами и чинить их, в случае чего, нужно было нам самим. Однако на будущее нам нужен был человек, способный повести в бой русский флот. Ведь рано или поздно мы все-таки построим нормальные корабли. Зря, что ли я и мои друзья изучали название бегучего и стоячего такелажа. Маша предложила призвать на помощь кого-нибудь из великих адмиралов прошлого. В русской истории хватало талантливых людей, не доживших до старости. Спаси такого от трагической смерти, и он еще послужит на благо Родины. После многочисленных обсуждений и кандидатур Макарова, Лазарева, Нахимова, Колчака, Орлова-Чесминского и Ушакова. Мы остановились на фигуре последнего. Подготовка к агитационной поездке опять-таки легла на Машу. Но моя подруга не жаловалась. Убрав послание Журавлева в сейф, я снял трубку внутреннего телефона и выяснил у дежурного по гарнизону местоположение своих друзей. Время шло к полудню, и по новой традиции мы должны были собраться на обед в здании Адмиралтейства. Горыныч занимался отладкой дизеля на корвете молниеносной. Шевчук проводил учебные стрельбы с ротой морской пехоты. косрев с четырьмя пулеметными тачанками и эскадроном Улан ушел в рейд перешейку. Суворов только что вернулся после постановки минных к заграждению Очакова. Крюков на автожире казанского производства совершал очередной облет побережья Крыма. А Машенька с Катей Тихомировой Сидела в единственном в городе помещении с кондиционером и занималась аналитической работой. По крайней мере, именно так она говорила всем любопытствующим. Перед выходом на улицу я подошел к зеркалу, пригладил волосы, поправил ворот форменной светло-песочной льняной рубашки с нашивками главного воеводы. Личные воинские звания в новой армии ввели зимой настояниями майора Журавлева. Ему пришлось долго убеждать Шуйского и Дмитрия I в необходимости такого шага, мотивируя это тем, что личное воинское звание является, по сути, аттестацией военнослужащего, мерилом его способностей, знаний и опыта. Это существенно обеспечит учет кадров. К тому же теперь любой военнослужащий будет стремиться к карьере, а здоровый карьеризм в армии должен только приветствоваться. «Я, Гарик и Мишка...» сразу получили звание главных воевод. В табеле о рангах, придуманной Журавлевым с учетом местных языковых и исторических особенностей, это соответствовало званию генерал-лейтенанта. Шевчук, по прибытии быстро проявивший себя как отличный строевик и тактик, вскоре получил звание старшего Тысяцкого, что приравнилось к полковнику. Аналогично аттестовали Косарева и Крюкова, что вызвало у них только легкую грустную улыбку. А когда в приватной беседе царь Дмитрий узнал, что именно Мария придумала и обеспечила техническую поддержку операции по сохранению его трона, девушка незамедлительно получила звание старшего воевода, генерал-майор. Это автоматически вписало Машеньку в российскую историю, как первую женщину-офицера. Машу я встретил у подножия холма, где она что-то втолковывала здоровенному, потному мужику бригадиру рабочих, заливающих бетоном фундамент строящегося здания арсенала. Рабочих мы набирали из таджиков-гастарбайтеров. И, похоже, эти люди даже не понимали, что находятся в далеком прошлом. И технику, и стройматериалы, и строителей мы завозили только из базовой реальности. Прямой дороги в Центральную Россию у нас пока не было. Бойцов в Новый город приходилось доставлять по воздуху. Увидев меня, Маша заулыбалась – «Здравия желаю, батюшка воевода! Ты никак трапезничать собрался!» стрательный митюрой местный выговор стала дурачиться Мария. Я взял девушку под руку, и мы пошли в Адмиралтейство, пересекая наискосок Белую площадь, названную так из-за того, что все окружающие ее дома были построены из белого мрамора. Над входом в здание таможни висел огромный десятиметровый транспарант. «Заплати налоги, пес!» И смерди спокойно. С этим рекламным слоганом на прошлой неделе прикололся Горыныч, но на приезжих купцов призыв действовал просто убийственно. Сережка, до обеда еще десять минут, сказала Маша, когда мы вошли в адмиралтейство и уже собирались подниматься на второй этаж в столовую. Пойдем выйдем на базовую, я маме позвоню. Хорошо, не стал спорить я. Прекрасно знаю трепетное отношение своей любимой к родителям. Хотя чего им было беспокоиться о судьбе единственного чада, если окно мы сворачивали отсюда? А значит, в базовой реальности время стояло. Мы свернули в боковой проход, ведущий в большой зал, который занимал целое крыло здания. Здесь стояла огромная рамка окна. Помещение хранялось десятью морскими пехотинцами в полном боевом с автоматами МР-40, все с того же склада трофеев, на изготовку. Еще столько же охранников стояло снаружи у ворот, через которые вывозили с базовой крупногабаритные грузы. Маша на ходу развернула окно и, достав из кармана сотовый телефон, пересекла границу реальности. Я рассеянно обошел установку по кругу, машинально проверяя узлы крепления проводки. На то, чтобы держать такое окно развернутым, уходила масса энергии. На базовой даже стоял дизель-генератор. На такие ухищрения приходилось идти из-за того, что мы постоянно лазили из 17 в 21 век, таская на себе кучу оборудования и материалов. Вернулась Мария крайне встревоженной. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. «С родителями?» «Нет, с родителями все в порядке. Я позвонила Ленке. Та раскопала несколько случаев, очень похожих на правую реальности. Внезапное исчезновение материальных объектов, сопровождаемые вспышками белого света и звуковыми эффектами. — Только теперь, похоже, люди начали проваливаться от нас к ним, — ответила Маша. На прошлой неделе пропал частный самолет с каким-то шейхом. Вспышку видели пилоты пролетавшего неподалеку пассажирского лайнера. А буквально вчера прямо посреди Тверской улицы на глазах у экипажа ДПС Растворился в белом свете «Мерседес» какого-то бизнесмена средней руки. А сегодня в прессу попала новая сенсация. Наши ПВО засекли над Уралом какой-то неопознанный летающий объект. Причем засекли совершенно случайно. Вроде как испытывали оборудование летающего радара. А с земли объект никак не просматривался. Ну и чего, не понял я. Мало ли над Уралом НЛО засекают. У нас в стране есть совершенно особенная категория граждан, которые не только видели эти тарелки, но даже на них летали. — Я не закончила, — неодобрительно глянула на меня Маша. — Ты помнишь, — Косарев оставил Ленке какой-то прибор? — Ну да, один из своих радиосканеров на случай новых пробоев реальности со стороны мира Бетта. И тут до меня начало доходить. Неужели? Именно, усмехнулась Маша. Сегодня этот прибор вдруг заговорил. Очередные попаданцы, подвел я итог. Сразу косареву скажем, или когда он из рейда вернется? Когда вернется, естественно, веско сказала Маша. Ты окошко-то сверни, и никуда от нас этот НЛО не денется.